Мак, поедающий книги. Книга третья. Приятного прослушивания. Глава сорок девятая. Ам, это съедобно? Часть первая. Это было действительно гордое заявление. Это витающее в темноте существо напоминало собой жнеца, чьей задачей было обращение жизни в смерть. Обычный человек впал бы в настоящую панику, услышав его слова. А. Кладно лаешь, костяная псина! С чего планируешь начинать, Тео?» Однако Трио вовсе не было ошеломлено обликом старшего лича. Это был достойный противник, который мог использовать черную магию шестого круга, но и они не были слабаками. Среди них был настоящий специалист, стремящийся стать мастером меча, ученица мастера Синей Башни и владелец гримуара. Таким образом, их боевой мощи вполне хватало, чтобы противостоять некроманту, Рэндальф поднял свои мечи, в то время как посох Сильвии начал источать холод. Три человека мгновенно перешли в свои боевые положения. Однако в этот же момент лично нанес первый удар. Группа замерла на месте, однако никто из них не был отброшен назад. Это означало, что сила Троицы была сопоставима с мощью Старшего Лича. Нет. В некотором роде они даже были немного впереди него. У них было преимущество в виде комбинации три в одном, в то время как старшему личу пришлось бы отражать их атаки сразу с нескольких сторон. Чудовище, плавающее в воздухе, понял, что находится в невыгодном положении. <связь> в этом незнакомом теле будет трудно приспособиться к вашей тривиальной силе. Тем не менее, его голос звучал уверенно. <связь> Эксперимент. «У тебя уникальная сила, но, в конце концов, ты всего лишь маг четвёртого круга!» «Что ж, я поговорю с тобой позже!» В то время как слова монстра вызвали у Тео волну нервозности, чудовищ неожиданно указал на него, и из его костлявого пальца застроилась ужасная магическая сила. «Исчезни!» «Что?» Фигура Тео исчезла, не оставив в воздухе даже трещинки. «Тео?» «Работодатель?» Ошеломлённые Сильвия и Рэндальф уставились на то место, где стоял Тео. «Пространственная трансформация!» Закричала Сильвия с опозданием, поняв, что сделал старший Лич. Этому заклинанию было весьма непросто научиться тому, кто только что взошёл на шестой круг. Однако некромант сумел проделать это без малейшего труда. «Правильно!» Ещё более спокойно ответил старший Лич, которому мгновение ока удалось нарушить баланс сил. «Эта пещера уже в моих руках. Разве я об этом не говорил? Мы упустили свою возможность убить меня. А пока ты оплакиваешь его судьбу, возродись, мой слуга. Одновременно с этими словами из-под земли поднялось нечто формы похожее на человека, сломанный доспехи, старомодный шлем. Это был рыцарь, сиявший красным светом. Любой взглянувший на это существо почувствовал бы первобытный ужас, исходящий от этого рыцарского скелета. Однако Глаза Рэндальфа приковались вовсе не к страшному облику нежити, а к двум мечам, которые он держал в руках. «Этого... Этого не может быть!» Однако изображение воющих волков на мечах отчетливо свидетельствовало о том, что это были те самые фамильные реликвии, утерянные более ста лет назад. Также ему было знакомо и горизонтальное положение рук. Рэндальф на мгновение замер, а затем в его глазах начал закипать гнев. Вью, Я убью тебя, несмотря ни на что!» О, ты думаешь, что сможешь взять верх над клинками, с которыми не справился твой предок? Это не имеет значения. Коротко ответил Рендерф и стал в боевую позу. Редсер скелет ответил абсолютно тем же. Он напоминал собой зеркальное отражение наемника. Разве что был нежитью, окружённой серовато-мрачной аурой. Старший леч посмотрел на противостояние двух мечников, после чего перевёл взгляд на Силю, державшую в руках свой посох. Ты. «Выдающийся ученик, мастера Синей Башни этой эпохи. Тело, в котором я нахожусь, испытывает странное чувство неполноценности по сравнению с тобой». Некроман действительно был взволнован. А если быть точнее, то так думал Гримуар. Если у хозяина тела возникли отрицательные эмоции, то увеличился уровень эрозии. И вот, глядя на свой будущий материал для экспериментов, он знал, что вскоре уровень эрозии возрастет еще больше». Он превратит мечника в Дулахана, а девушку в банше. Эди, поиграй со мной. Что, если я не хочу этого? Холодно ответила Сильвия, взмахнув рукой. Сразу же после этого воздух охладился, и сквозь зал потекла магическая сила. Я верну Тео. Дальнейших разговоров после её заявления не последовало. А затем началось рациональное противостояние рендельфа и Сильвии против рыцаря-скелета и старшего лича. Тем временем, Теодор был подвергнут принудительному перемещению и упал в неизвестном месте. Перед его глазами была кромешная тьма. Ты мгновенно активировал свет, но темная мана, плавающая в воздухе, уменьшал его яркость меньше, чем до половины. Тем не менее, тускло освещение было лучше, чем ничего. Тео невольно сглотнул, увидев, куда он попал. Это место... Оно было достаточно замкнутым. В лучшем случае, его можно было сравнить с одной из аудиторий Академии. Тем не менее, о нем совершенно не было окон и оно казалось полностью закрытым. Окруженный темно-красными стенами, Тео не видел ни единого способа покинуть это помещение. Единственное, что говорил ему о том, что это из-за места, был красный кристалл в самом его центре. Это была основная комната, сердце самого подземелья. Однако вместо того, чтобы удивиться тому, что он был перемещен в основную комнату, Тео больше был ошеломлен идентичностью красного кристалла, который был ничем иным, как ядром подземелья, Из красного кристалла исходило огромное количество чёрно-магической силы. Это была запечатанная жизнь старшего лича. Его сосуд жизни. Он спрятал своё сердце в сердце подземелья. Вот как он смог использовать пространственную трансформацию. Сосуд жизни. Это был источник жизни, в котором лич запечатал свою душу. В отличие от обычных личей, погибавших после уничтожения их тел, старший лич не умирал вне зависимости от того, что с ним происходило. Даже если бы его кости были превращены в пепел и выброшены в жерло вулкана, в конечном итоге он все равно бы восстановился. И именно сосуд жизни был причиной того, почему два мага, Тео и Сильвия, отчаялись, осознав, что их противником был никто иной, как Старший Лич. На самом деле не было причин бояться Старшего Лича, за исключением того, что он прятал свою жизнь за пределами своего тела. Рассматривая это с точки зрения человеческой физиологии, это было как вытащить сердце из груди и укрыть его в самом потаенном месте — Но неужели старший лич настолько боялся комбинации из трёх человек, что ошибся, раскрыв свою собственную слабость? Однако причина оказалась куда проще. Полыхающий снаряд! Когда активация заглянания четвёртого круга была завершена, из урки Теодора выплыло глубящееся пламя. Это был массивный огненный шар, который мог разрушить целую скалу и отправить на тот свет даже тролли, славящихся своей регенерацией. Мощнейшая атака, которую почитали, все без исключения маги Красной Башни. Она метнулась к Красному Кристаллу. Стремительно огненный шар должен был превратить в пепел всё. Всё, до чего дотрагивался. Однако, как только он приблизился к сосуду жизни, то попросту бесследно исчез. Несмотря на то, что ты ожидал чего-то подобного, он с мрачным выражением лица пробормотал: Проклятье! Именно эта таинственная защита стала причиной такого поступка Старшего Лича. Она аннулировала все атаки ниже определенного уровня. Согласно историческим сводкам, против подобного могла сработать лишь аура Мастера Меща или Огневая Мощь Мага Седьмого Круга. Другими словами, Теодор Миллер не имел никаких средств для его уничтожения, ведь был магом Четвертого Круга. «Вернуться к остальным — это будет трудно сделать!» Я не знаю ни направления... Ничего. И мне придет конец, если я начну пробиваться сквозь стену, а на меня рухнет потолок. Его группа умрет, если он не сможет преодолеть защиту сосуда жизни. Однако было слишком рискованно создавать проход, разрушая стену. И он находился в ситуации, когда он совершенно не знал, в каком направлении находятся его компаньоны. И также не знал, как глубоко он провалился. Скорее всего, он попросту помрет от истощения, когда потратит всю свою магическую силу. Этого допустить было нельзя. Вот почему старший леч запер его здесь. Да. Ну что, попробовать что ли последний способ? Здравый смысл подсказывал, что не был ни единого способа выбраться из этого затруднительного положения. То он не мог убежать отсюда. И также не мог разрушить сосуд жизни. Ты вспомнил, как он сражался на турнире, и пришел к определенному выводу. Если я сконцентрирую всю оставшуюся магическую силу, и пожертвуя одной из своих рук, чтобы сгенерировать достаточно мощную магическую ракету, то она... она, вероятно, сможет прорваться сквозь защиту сосуда жизни. Синий свет покрыл руку Тео, и его кровеносные сосуды начали лопаться, когда он сосредоточился на генерации магической силы, выходящей за пределы его возможностей. Этого удара должно хватить, чтобы пробить защиту шестого круга. Таким образом, он попытался воссоздать силу, содержащуюся в магической ракете, который использовал сам Альфред Белунтес. Он мог потерять правую руку. Но разве это было не лучше, чем смерть? Именно в этот момент. М -м -м. В его голове всплыл обрывок разговора, и собранная магическая сила тут же рассеялась. Тем не менее, нежить лишь движется благодаря магии. Она не состоит из маны и не является вместилищем мудрости. Это были слова славоглатыния. Но о чём ещё она говорила? Есть некоторые исключения, но... Разум Теодора начал работать ещё быстрее. Глатани не могла есть зомби и упырей, но в то же время с удовольствием поедала призраков. В чём же была разница? В присутствии или отсутствии плоти? Нет. Дело не в этом. Если бы всё было так, то гримор мог бы есть и духов. Однако Глатани никогда не проявляла интереса к Митре, и не собиралась ее сожрать. Значит, условие должно было звучать примерно так. Имеется ли в этом магическая сила или мудрость? Имеется ли она в самом предмете? Неужели? Сосуд жизни, содержавший бессмертие старшего личия, вполне должен был соответствовать этому условию. Ты обе сознательно сделал несколько шагов вперед и поднял левую руку. Сосуд жизни был сформирован совсем недавно, и еще не обладал способностью перехватывать любые приближающиеся предметы. И эта особенность должна была стать для личи смертельным ядом. Сожитель левой руки Тео, истинный хищник, почувствовал свою добычу и вытянул язык. Оценка. Иглатани не обманула ожиданий Теодора. Плюс 13. Сосуд жизни Джованни. Тип – магическое приспособление. Это печать созданная злобным разумом. В сосуде содержится душа Джованни, развращенная черной магией. Печать защищена отрицательным ресурсным контрактом. Она нивелирует все атаки ниже определенного уровня. И предотвращает использование на цели пространственных заклинаний. Пока существует эта печать, джавани будет отчасти бессмертен. Класс предмета — сокровище. При поглощении предмета вы получите большое количество магической силы. При поглощении предмета будут получены некоторые знания и мастерство Джованни. Время переваривания предмета — трое суток. При поглощении между вами и... Сформируются враждебные отношения. После редких и драгоценных предметов появилось нечто с классом сокровища. Тот факт, что оценка глатани сработала как надо, свидетельствовал о пригодности сосуда для питания. Тео быстро узнал этот факт и скомандовал. Съешь его прямо сейчас! У него не было иного выбора, кроме как скормить его глатани. Рэндальф и Сильвия сражались с могущественным лечем без него, И если он не поторопится, то его товарищи могут оказаться в необратимой ситуации. Возможно, почувствовав тревогу своего владельца, язык метнулся вперёд с куда большей скоростью, чем обычно. А затем быстро проглотил кристалл. Так! В тот момент, когда сосуд жизни старшего лича был съеден. Вы поглотили сосуд жизни Джованни. Предмет обладает огромным количеством магической силы. Вы поглотили некоторые знания и мастерства чернокнижника Джованни. Полное переваривание предмета займет трое суток. Некто неизвестный заинтересовался вашим существованием.